Садко струночки в гусельках повыдернул, Шпинёчки воеровчатых повыломал, — говорит ему царь морской, — Ай же ты, садко новгородский, что же не играешь в гусельки, яровчатый? У меня струночки в гусельках выдернулись, а шпенечки воеровчатых повыломались, а струночек запасных не случилось, а шпинёчков не пригодилось. Говорит ему царь таковы слова: "Не хочешь ли жениться в осеннем море на душечке, на красной девушке?" Говорит ему Садко новгородский: "У меня воли не своя в осеннем море". "Опять", говорит царь морской. «Ну, Садко, вставай поутру ранёшенько, выбирай себе девицу-красавицу". Вставал Садко поутру ранёшенько, поглядит Идет триста девушек красных, Он первых триста девиц пропустил, И других триста девиц пропустил, И третьих триста девиц пропустил. Позади шла девица-красавица, Красавица-девушка-чернавушка, Брал ту чернаву за себя замуж. Как прошел у них столованье почестим пир, Как ложится спать Садко во первую ночь, Не творил с женой блуда в осенем море. Как проснулся Садко в Ановеграде, О реку Чернаву на крутом крежу, Как поглядит, аж набежат Свои червленые корабли по Волхову. Поминает жена садка со дружиной в осенем море, Не бывать Садко со сенем моря, А дружина поминает одного Садко, Остался Садко в осеннем море, А Садко стоит на крутом крижу, Встречает свою дружинушку Соволхова, Тут его дружина издевовалась. Остался Садко в осенем море, Очутился впереди нас в Анове ограде, Встречает дружину Соволхова. Встретил Садко дружину хоробрую И повел в палаты белокаменные. Тут его жена... Зрадавала са, брала садка за белые руки, Целовала во устава сахарные, Начал садко выгружать сочервленых со кораблей И мениться бессчетно золотую казну. Как повыгрузил сочервленых кораблей, Построил церковь соборную Миколе Можайскому, Не стал больше ездить садко на Синё море, Стал поживать садко, В Анаве граде